14. -е. Весь план строился на догадках и предположениях и в немалой степени на надежде, что они верны. И вот теперь их усилия увенчались полным успехом. У них имелось доказательство, ответ, который они так отчаянно хотели получить, но могла ли она сделать следующий важный шаг? Решится ли сделать звонок, который отправит Брюса за решетку на 10 лет? Мерсер представила его падение, бесчестие и унижение... какой ужас он испытает при задержании с поличным, аресте, суде и заключении. А что станет с его чудесным книжным магазином, домом, друзьями, коллекцией редких книг, столь дорогих его сердцу, его деньгами? Ее предательство обернется настоящим потрясением и несчастьем для многих, а не только для него. Возможно, сам Кейбл и заслуживал такой участи. но точно не его работники, друзья и даже Ноэль. В полночь Мерсер продолжала сидеть на пляже, завернувшись в шаль и зарывшись ногами в песок и глядела на залитый лунным светом океан. Как она могла поддаться на уговоры Эллен Шелби? Мерсер, конечно, знала причину. Но сейчас деньги казались сущим пустяком по сравнению с той жуткой катастрофой для Брюса и его близких, который приведет ее звонок. Мало того, Брюс Кейбл ей нравился, нравились его чудесная улыбка, обходительность, привлекательная внешность, манера одеваться, остроумие интеллект, его восхищение писателями, опытность в постели, отношение к друзьям и окружающим вообще, его репутация и полная магнетизма харизма. Мерсер дорожила и втайне гордилась их общением, своим вхождением в его ближний круг, да что там, даже тем, что пополнило внушительный список его побед на любовном фронте. Благодаря ему за последние полтора месяца в ее жизни было больше радости и удовольствия, чем за предыдущие шесть лет. Один из вариантов на данный момент состоял в том, чтобы просто промолчать, и пусть все идет своим чередом. Пусть Эллен со своей командой и, не исключено ФБР, по-прежнему делают свою работу. Мессер может притвориться, что действует с ними заодно, и сама сильно огорчена, что не получается добиться большего. Она добралась до подвального хранилища и передала множество данных. Черт, она даже переспала с Брюсом и могла снова это пойти». До сих пор Мерсер делала все, что было в ее силах, и может продолжить вовсю стараться, а Брюс тем временем, как и собирался, успеет избавиться от магната, не оставляя никаких следов. Рукопись исчезнет в недрах Черного рынка, в хранилище нагрянут федералы, но ничего там не найдут. Ее шесть месяцев закончится, и она покинет остров с самыми лучшими воспоминаниями. Мерсер может даже вернуться для летнего отдыха в своем коттедже или еще лучше в ходе тура с хорошим новым романом, а потом и еще с одним. Их договор никак не зависел от успеха операции. И должны заплатить в любом случае. Студенческие кредиты уже погашены, половина оплаты уже переведена на счет в банке. Мерсер не сомневалась, что вторую половину тоже получит, как и было обещано. Той ночью она долго уговаривала себя молчать и ничего не предпринимать, и пусть летние дни лениво идут своим чередом. Скоро наступит осень, и она уже окажется в другом месте. Но насколько такое поведение сообразуется с принципами нравственности и морали? Мерсер согласилась принять участие в плане, конечной целью которого являлось вхождение в ближний круг Каебла и обнаружение рукописей – И это действительно удалось, правда, благодаря невероятному промаху с его стороны. Операция «Смерсер» в главной роли увенчалась успехом. Разве она имела право ставить под сомнение ее целесообразность? Брюс сознательно пошел на участие в преступном сговоре с целью реализовать рукописи, продать их ради наживы и лишить собственности законного владельца. Брюс Кейбл отнюдь не отличался высокими моральными устоями – Он не просто подозревался в торговле краденными книгами, но сам признался ей в этом. Он отдавал себе отчет в том, чем рискует, и осознанно пошел на этот риск. Рано или поздно его обязательно поймают либо за это преступление, либо за другое. Мерсер побрела по кромке воды, глядя, как тихие волны выталкивают на песок морскую пену. При безоблачном небе белый песок было видно на несколько километров вдаль – На морской глади у горизонта мерцали огни дюжины лодок, с которых ловили креветок. Она вдруг сообразила, что оказалась у северного пирса, длинного деревянного настила, уходившего далеко в воду. После возвращения на остров она сюда никогда не приходила, потому что тут нашли выброшенное волнами тело Тессы. Почему здесь вдруг оказалась ее внучка? Поднявшись по ступенькам, Мерсер дошла до конца пирса, взялась за перила и долго смотрела на горизонт. Как бы поступила Тесса? Но для начала Тесса бы никогда не оказалась в таком положении. Она бы никогда не пошла на сделку с совестью, ни за какие деньги. Для Тессы правильное было правильным, а неправильное — неправильным, и ничего посередине. Ложь — это грех, данное слово нужно сдержать — Договор был договором, независимо от последствий. Мерсер раздирали противоречивые чувства, она вся измучилась, не в силах определиться. Наконец, уже глубокой ночью, она решила, что единственный способ обрести покой — это вернуть деньги и уйти. Правда, тогда она все равно утаит то, о чем по праву должны узнать другие хорошие парни. Если теперь она пойдет на попятную, Тесса бы ее точно осудила. Мерсер легла в три ночи, понимая, что все равно не сможет заснуть. Ровно в пять она позвонила.